Почти свобода. Я собиралась посвятить эту главу вдовам, но во время сбора материала пришла к выводу, что есть ещё несколько категорий женщин, которых стоило бы условно с ними объединить, потому что главная особенность средневековой вдовы это её свобода в сравнении со всеми остальными женщинами. И в первую очередь свобода от контроля одного конкретного мужчины. Конечно, вдова продолжала жить в обществе, её кто-то опекал, она подчинялась светским властям, служила священника, у неё могло быть начальство, руководство цеха у ремесленницы, синьоры землевладелицы, но над ней не было её личного господина, властного над её телом и решающего, как ей жить, то есть её положение становилось почти таким же, как у мужчин. Однако, несмотря на то, что подавляющее большинство женщин были девицами, жёнами, вдовами или монахинями, всё-таки кроме вдов были и другие. реже встречающиеся категории женщин, также пользующиеся относительной свободой. Поэтому глава будет посвящена им тоже, а не только вдовам, о которых я к тому же много писала в других своих книгах. Вдовы. Начнём всё же с вдов. В Средние века, как и сейчас, мужчины в основном умирали раньше женщин. И с учётом того, что муж ещё и был обычно старше жены, Вдов в средневековом обществе было намного больше, чем вдовцов. Тем более, что мужчины в большинстве своём очень скоро женились снова, а вот женщины не всегда торопились вступить в повторный брак. Для начала несколько слов о том, как к вдовым относилась церковь. Относилась она к ним с большим подозрением и сомнением, и причин для этого хватало. С одной стороны, как уже говорилось, церковь приветствовала вдовство. Замужняя женщина обязана выполнять супружеский долг, в том числе и в постели это её святая обязанность. Вдова же возвращается к целомудренной жизни, то есть почти к девичеству. Церковь поощряла женщин к принятию обета целомудрия, а не к повторному браку. Это считалось прекрасным путём к спасению. Целомудренное вдовство, хотя и уступало девственности, но всё же устраивало любых самых высокоморальных богословов. Но это всё прекрасно, если вдова старуха. Старая мудрая женщина, уже отрешившаяся от плотских страстей, матриархат большого семейства, окружённая детьми и внуками, пользующаяся всеобщим уважением это столб общества, признаваемый и церковью, и светскими традициями. Проблема же была в том, что подавляющее большинство вдов были вполне ещё молоды, а иногда даже очень молоды. В основном вдовы были физически здоровые женщины в самом расцвете сил и естественно с сексуальным опытом. Поэтому в то, что они могут и готовы хранить целомудрие, никто не верил. Достаточно почитать Боккаччо и других навелистов XIV-XV веков, чтобы понять, каков был типичный образ вдовшки в средневековой культуре. Молодая, горячая женщина, познавшая радость плотских утех и готовая на разные хитрости, чтобы снова их получить. Если девственница теоретически может быть безгрешной в мыслях, то вдова вряд ли. К этому добавлялось то, что вдова в большинстве случаев пользовалась куда большей свободой, чем девица или замужняя женщина. Её больше не опекали ни отец, ни муж, к тому же по закону после смерти мужа ей полагалась вдовья доля. Относительно свободная и финансово независимая женщина настолько не соответствовала представлениям богословов о женском идеале, что вызывала у них вполне естественное негодование одним фактом своего существования. Впрочем, и светские мужи негодовали тоже, но поделать ничего не могли. Потому что сложившаяся ситуация была результатом никаких-нибудь демонстраций, а сложившейся к позднему средневековью социально-экономической обстановки. Ну и как тут не вспомнить великолепно созданный Чоссером образ Бадской ткачихи, который хоть и отдаёт дань давней литературной традиции сатирического изображения вдов, но в то же время отчётливо демонстрирует и права средневековых вдов, и возможности женщин с характером. Джеффри Чоссер Кинтерберийские рассказы. Пролог Бадской ткачихи. Отрывки. Пять ведь раз на паперти я верной быть клялась. В 12 лет уж обвенчалась я, поумирали все мои мужья. А видит Бог, я их любила очень. Всю правду о мужьях своих открою. Хороших было 3, а скверных двое. Хорошие все были старики и богачи. Так были велики старания их, что им скорее обузы и супружества обязанность и узы казались. «Вы знаете, о чем я говорю?» И я был обичем, чтобы кровать как следует согреть, что ночь им приходилось попотеть. Четвертый муж был пьяница-гуляка, имел любовницу, знал девок всяких, несносно было мужа разделять с наложницей, и стала я гулять. Мой пятый муж, Господь да упокой его земле, был вовсе не богат, он просто по любви был мною взят. К тому же уйму знал он поговорок. Их было столько, сколько в поле норок или травинок на большом лугу. Вот слушайте, что вспомнить я смогу. Поверь, что женщина чуть платье скинет, как нету и стыдливости в помине. Какой яростью, какой печалью его слова мне сердце наполняли. С тех пор, как я пришла из-под венца, и в этот раз, поняв, что нет конца проклятой книги и что до рассвета он собирается читать мне это, рванула я из книги три страницы, И прежде чем успел он защититься, пощечину ответила я так, что навзничь повалился он в очаг. Когда ж пришла в себя, то увидала, что на полу я замертво лежала, с разбитой в кровь щекой и головой, и в страхе муж склонялся надо мной. Он был готов уж скрыться без оглядки, как застонала я. Убийца, гадкий, мои богатства думаешь прибрать? Но все ж по малости заботой и лаской, а то, когда придется новой таской, был восстановлен мир. И вот с тех пор такой мы положили уговор, что передаст узду в мои он руки, а я его от всяческой докуки освобожу и огражу при том, делая помыслы земля и дом, над всем я власть свою установила. А чтобы той проклятой книге сила нас не поссорила, ее сожгла, и лишь тогда покой найти смогла. Вдовье право. Если бы можно было, Я бы написала эти слова заглавными буквами, да ещё и цветом выделила бы. Потому что вдовье право это самое важное право в жизни средневековой женщины. Почти все, кто пишет романы и снимает фильмы о средневековье, делают ошибку именно в этом в непонимании разницы между правами женщины вообще и теми, которые она могла получить по вдовьему праву. Жена, как я уже говорила, была как бы частью мужа, Она пользовалась всеми привилегиями в соответствии с его статусом и отдавала приказы от его имени. Но сама она была практически во всём недееспособна. Большая часть её прав на какую-то социальную и экономическую деятельность сводились к тому, чтобы действовать от имени мужа. То есть общее право гласило, что муж и жена являются единым правомочным субъектом, как является единым телом и этим единым субъектом. Телом является не жена, а муж. Но вот муж умирает. И что за этим следует? Как ни странно, но вдова наследовала не только положенную ей часть имущества, в большинстве случаев она наследовала также и право мужа. Вдова лорда получала право сама управлять поместьем, вдова ремесленника руководить его мастерской и заниматься его ремеслом, вдова купца самостоятельно заключать торговые сделки, вдова фермера продолжала арендовать полученную им землю и обрабатывать её. Как пишет Мортимер. Жена Портнова может сама стать портнихой. Или если смотреть шире, женщина может заниматься любым из более сотни известных ремёсел, даже стать оружейником или купцом. Маргарет Рассел из Ковентри главный пример очень богатой провинциальной женщины-купца. Из одной только экспедиции в Испанию она привезла товаров на 800 фунтов. Женщину, которая распоряжается таким капиталом, и организует международные торговые экспедиции из Ковентри, трудно назвать угнетённый. Даже единственная в истории женщина-шериф была таковой по вдовьему праву. Там вообще была любопытная ситуация. Должность была наследственной в семье дамы, но сама Анна, будучи женщиной, не имела права её занимать, поэтому шерифом был её муж по наследственному праву жены. Но вдовец Она получила возможность сама занимать эту должность по праву покойного мужа. Конечно, в большинстве случаев продолжать занятия мужа самостоятельно было довольно сложно, и женщинам приходилось прибегать к мужской помощи, нанимать работников, а иногда и вовсе спешно выходить замуж, чтобы дело не простаивало. Но эти решения они могли принимать самостоятельно, не говоря уж о том, что брачные контракты состоятельных вдов, естественно, составлялись в их пользу. И во втором браке женщины нередко имели намного больше прав и свобод, чем в первом. Почему не остаться вдовой? Но большие права создавали вдовам и большие проблемы. Естественно, оставлять женщин в покое и позволять им жить и дальше почти свободными от мужского руководства никто не собирался. Церковь беспокоила, что вдовы впадут в блуд, да еще и мужчин будут совращать с пути истинного. Светским властям не нравилось в принципе, что женщины могут жить самостоятельно, это казалось им подрывом устоев. Да и окружающие соседи, знакомые, тоже не приветствовали долгое вдовство. Ведь кто такая вдова в глазах мужчин? Кошелек без владельца, который хорошо бы прибрать, если женщина богата. Сексуальный объект без хозяина и защиты, если женщина бедна. Возмутительный конкурент, если она занимается ремеслом. На богатых вдов давили со всех сторон, заставляя их снова выйти замуж и оччастливить какого-нибудь мужчину, обычно нужного её семье или синьору, полученным от мужа наследством. Тех, кто возражал, но не имел достаточно характера или возможностей, чтобы себя защитить, похищали и выдавали замуж насильно. Причём это касалось женщин из разных слоёв общества, даже самых высших. Женщину защищал муж или отец. А если у неё не было хозяина, значит, у неё не было и серьёзной защиты. Даже королева Алеонора Аквитанская так поспешно вышла замуж за Генриха II не потому, что сильно его любила, а потому, что на неё, самую выгодную невесту Европы, было слишком много желающих. Конечно, она была не вдова, разведённая, но в её случае это было примерно то же самое. Она была свободна, независимо, полновластная хозяйка своей собственности, и все мужчины понимали, что достаточно только жениться на ней, и они получат целое королевство в придачу. Поэтому она поспешила хотя бы сама выбрать себе нового господина, да и то по пути к нему едва ускользнула от попытки похищения. На вдов ремесленников или купцов тоже давили, хотя, конечно, риск быть похищенной и принуждённой к браку у них был поменьше, чем у вдов землевладельцев, потому что их основным капиталом была не недвижимость, а их дело, которое часто включало рабочие руки самой вдовы. Да и прав у горожанок всегда было побольше. Но на них начинал давить цех или гильдия. Для женщин устанавливались более высокие налоги, их отрезали от возможности занять какие-то должности. А бывало и прямо говорилось, чтобы продолжить своё дело, надо выйти замуж за какого-нибудь из членов цеха. Но в самом худшем положении были бедные вдовы, потому что они оказывались беззащитны перед произволом. Муж был хозяин своей жене, но в этом был и свой плюс. Покуситься на замужнюю женщину означало ограбить её мужа, а вот изнасиловать бедную вдову можно было практически безнаказанно. Её некому было защитить. Сами же женщины, подвергшиеся насилию, чаще всего к официальным властям не обращались, боясь позора. Куда податься вдове? Жить и радоваться свободе удавалось лишь небольшому проценту вдов. Для остальных же оставалось четыре пути: новое замужество, монастырь, обед целомудрия или проституция. Да, ряды проституток во многом пополнялись за счёт бедных вдов, потому что им, если не удавалось снова выйти замуж, податься было особо некуда. В монастырь тоже не всех принимали, там тоже требовалось приданое. Но и более-менее состоятельные, не говоря уж о богатых вдовы, не всегда стремились уйти от мира. Всё-таки к монастырской жизни нужно было иметь призвание или быть настолько богатой, чтобы основать собственный монастырь со своими правилами. Но это была прерогатива в основном принцесс и других представительниц высшей аристократии. И вот для таких женщин церковь в Средние века предлагала очень нравившийся богословам вариант: дать обет целомудрия и продолжать жить в миру. Целомудренные вдовы носили специальные одеяния, много занимались благотворительностью, контролировались местными священниками, но в целом вели более-менее свободную жизнь, потому что их уже никто не мог принудить выйти замуж. А бед защищал их так же, как супружеский или монашеский. Основным минусом такого решения была его почти полная необратимость. Отказаться от него и снова выйти замуж было очень сложно. Для этого нужно было подавать ходатайство самому папе Римскому. То есть дело требовало много денег, времени, а результат был очень ненадежным и непредсказуемым. Хотя иногда всё же такие прошения удовлетворялись. Например, в 1354 году папа разрешил дало освобождение от обета некой Жанне, вдове Джона Вартениса. А в 1403 году Маргарет, вдове Уильяма де Сленксби, которая попросила заменить ей обет целомудрия, который она поспешно дала после смерти мужа, другими благочестивыми делами. Поскольку из-за слабости плоти она боялась, что не сможет сдержать свой обет, и поэтому хотела снова выйти замуж. Этим женщинам очень повезло, потому что вообще-то церковь была достаточно негативно настроена по отношению к повторным бракам и допускала их со скрипом, только в избежании блуда. По мнению богословов и епископов, правильным выбором было только целомудренное вдовство, а повторный брак они называли двоеженством и двоемужемьем. Тем не менее, никаких официальных запретов для вдов и вдовцов снова венчаться не было. Этот вопрос отдавался под ответственность священников, которые и должны были уговаривать свою паству пойти по благочестивому пути. В некоторых странах на священников, венчавших вдов и вдовцов, даже налагались штрафы. Впрочем, все эти запреты не работали, все равно подавляющее большинство вдов вступали в новый брак. Например, английская статистика рубежа XIII-XIV веков показывает, что повторными были 20-30% от всех заключавшихся в это время браков. Средневековый развод. По идее, само это словосочетание является нонсенсом. Христианская церковь не признавала развода. Брак считался абсолютно нерасторжимым. Но это в теории, а на практике в средние века разводились на удивление часто – гораздо чаще, чем в просвещенное новое время. В основном, конечно, это касается королей и аристократии, но люди помельче тоже могли просить о расторжении брака и, бывало, получали положительный ответ. Главное – предъявить достойную причину. Но с причинами все очень интересно. Что могло стать официальной и законной причиной для развода? А ничего. То есть в период раннего средневековья, как я уже упоминала, существовали вполне разумные и логичные поводы для расторжения брака, Многие из которых актуальны и сейчас: измена, преступление, исчезновение надолго и так далее. Но уже к высокому средневековью, когда церковь окончательно получила контроль над браком, в большинстве стран он стал считаться пожизненным союзом, причём абсолютно нерасторжимым. По принципу, кого соединил Бог, того не могут разлучить люди, даже если эти люди сами супруги. И в то же время людей всё равно разводили. Как такое возможно? Ответ на удивление прост. Расторгнуть брак было нельзя, но можно было найти причину, по которой он признавался изначально недействительным. И список этих причин был довольно длинный: двоежёнство или двоемуже, когда один из супругов уже состоял в браке, генетическое родство, родственные связи через браки родственников. Нельзя было жениться на сёстрах прежней жены, на крёстной своего ребёнка, на вдове брата и тому подобное. Принуждение к браку силой или запугиванием, несовершеннолетие, имеющийся в наличии официальный обет безбрачия, ситуация, когда один из супругов не состоит в христианской вере, если выяснялось, что муж или жена до свадьбы успел принести монашеский обет или солгали о своём имени при заключении брака, это тоже позволяло признать их союз недействительным. Если удавалось доказать, что существует одна из этих причин, Брак аннулировался, и бывшие супруги считались как бы никогда не состоявшими в браке. При этом дети, родившиеся в то время, что они были женаты, по мнению церкви, оставались законными. Именно так и развелись, к примеру, Генрих II и Алейнора Аквитанская. Они вдруг вспомнили, что состоят в довольно близком родстве. Разумеется, когда заключались такие близкородственные браки, все об этом родстве знали. В знатных семьях своих предков и родню помнили наизусть. И церковь знала, но либо закрывала глаза, либо когда родство было уж совсем выпиюще близкое, выдавала разрешение на брак, документы удостоверяющие, что люди вроде как и не родня, и их брак вроде как не кровосмесительный в глазах Бога. С одной стороны, это было очень удобно, всегда оставляло лазейка для развода, мало ли? Вдруг наследников не будет или политические соображения потребуют расстаться. Но с другой Папа тоже мог передумать, сначала дать разрешение на брак, а потом забрать его обратно. Или его приемник мог объявить решение прежнего папы недействительным. Такие случаи тоже периодически бывали. Впрочем, несмотря на длину этого списка оснований для развода, проведённый Гельмгольцем анализ английских тяж показал, что уже в позднее средневековье судебных разбирательств по поводу развода было очень мало. И это при том, что Англия была в этом вопросе одной из самых либеральных стран. Но чем дальше, тем церковь сильнее закручивала гайки. Поэтому, если знатных и богатых людей всё равно разводили, когда папа считал это политически целесообразным или финансово выгодным, то людям попроще отказывали на основании того, что самым главным при заключении брака не является добровольное согласие. Раз согласились, значит, изменить уже ничего нельзя. Единственными полностью надёжными причинами для развода оставались только двоежёнство, монашеский обет и принуждение силой. Импотенция. Существовала всего одна причина, которая могла проявиться только после заключения брака и послужить поводом для его расторжения. Речь об импотенции супруга. В рукописи Томаса Чобкинского, английского профессора богословия XII века, есть, к примеру, такая рекомендация. После того, как новобрачные возлягут на кровать, Знахарка должна находиться неподалёку много ночей. И если мужские члены всегда будут бесполезны и мертвы, пара имеет право быть разведена. Строго говоря, при том подходе к браку, который существовал в средневековье, эта причина тоже была добрачной, и она тоже аннулировала заключённый брак, как будто его и не было. Ведь по каноническому праву брак, не закреплённый сексом, не считался завершённым. Более того, церковь в таком случае добровольное согласие супруги Признавала недействительным на основании того, что если бы она знала, что муж импотент, она бы это согласие не дала. О том, как проходила любопытная процедура проверки мужа на его мужскую состоятельность, я уже подробно писала в книге Блудливое средневековье. Процедура была анекдотической и очень унизительной. Видимо, поэтому для развода она использовалась только в крайнем случае. Всё-таки в основном люди старались расстаться по-любовно, а такой способ приводил к вражде, не на жизнь, а на смерть. Право разъехаться. К счастью, в Средние века законы были гораздо либеральнее, чем, например, в XIX веке. Поэтому у супругов, которые отчаянно не желали жить вместе, но не имели оснований для признания брака недействительным, была альтернатива разъезд. Конечно, добиться официального разрешения разъехаться было непросто. Государство и церковь до последнего пытались примирить супругов. Но всё-таки жестокие побои со стороны мужа, измены одной или обеих сторон, впадение кого-то из них в ересь и некоторые другие причины, различающиеся в зависимости от местных традиций, могли служить основанием, чтобы паре дозволили расстаться и не делить более постели стол. Вступить в повторный брак после такого разъезда было нельзя. Люди всё равно оставались связанными до самой смерти. Однако, учитывая, что, судя по английским судебным архивам, в большинстве случаев разрешение расстаться давалось по иску жены, доказавшей жестокие побои и издевательства со стороны мужа. Разъезд был большим достижением в положении женщин в Средние века. В более поздние времена они это право потеряли. Из книги Миллы Коскинин о прекрасных дамах и благородных рыцарях. Жестокое обращение было поводом для развода. а Менса Эль Торо, который давался обижаемой стороне. Собственно, аналог современного разъезда, когда супруги хоть и числятся супругами, но не живут вместе и не имеют общего хозяйства. Интересным явлением в средневековой Англии было то, что часть бракоразводных дел никогда и не попадала в церковные суды, а решалась чисто юридически. Даже такие видные персоны, как Эдмунд, граф Корнуэльский и его жена Маргарет де Клер, Договорились в 1294 году о том, что Маргарет получит финансовую компенсацию и не будет обращаться в церковный суд с требованием восстановить себя в супружеских правах. Излишне говорит, что такие саморазводы церковь осуждала, но на практике они были самым обыденным делом, о котором церковь могла узнать только в случае, если кто-то внезапно обращался в церковный суд и выяснялось, что брак этот изначально был заключён с человеком разведённым через договор, а не решением церковного суда. Не все желающие разъехаться обращались в суд. Если оба супруга хотели расстаться и готовы были договариваться, они обходились без информирования властей. Церковь осуждала такие саморазводы, в которых обе стороны соглашались жить раздельно и иногда даже подписывали взаимные обязательства не подавать исков о восстановлении супружеских прав на случай, если один из них передумает. Чаще всего такие случаи самостоятельного развода становились известны только если одна из сторон вступала в повторный брак, а вторая передумывала и подавала иск в церковный суд о принудительном высыждении семьи. Гельмгольц отмечает, что наиболее частой причиной расторжения браков в средневековых судах было именно появление информации о том, что один из супругов уже был женат, замужем, но разъехался и шёл себя свободным человеком. Разъезжались не только англичане, такая практика существовала во всех странах. Например, в Брюсселе, в те времена это была Фландрия, с 1448 по 1459 год зафиксировано 89 официальных разъездов, то есть произведённых не в частном порядке, а через церковный суд с разделом имущества и подтверждением такого положения дел светскими властями. Причины были традиционные, жестокое обращение, измена, импотенция, но в 14 случаях в качестве причины была указана просто несовместимость. Аналог современному не сошлись характерами.